но не чувствовала от этого никакого неудобства. Он смотрел на нее, и его взгляд не будоражил и не вызывал никаких эмоций. Она держала себя в руках, не краснела и не мучилась. После обеда Тася похвалила себя за выдержку. Это навело на мысль, что все, наконец, перегорело, что Михаил не значит для нее ровным счетом ничего. Ее больше не тяготит его присутствие. Как хорошо быть свободной! Она настолько почувствовала себя раскованной, что спокойно спела с Лизой дуэтом, ничуть не волнуясь под восхищенным взглядом Михаила. Более того, ей было приятно, что ему понравилось. В общем, обед прошел на славу, гости еще оставались, но Тася заторопилась домой. Нитька давно подъехал, и его тоже накормили в людской. Домой Тася возвращалась в приподнятом настроении. Давно она не чувствовала себя так хорошо, как в этот вечер. В ушах еще звучала музыка, которую она исполняла с Лизой в две руки, и Тася напевала себе под нос. Вечер был приятным, теплым, не ветерка. Коляска выехала на небольшой пригорок, и впереди за парком показался господский дом. Вдруг коляска резко накренилась на бок. Тася чуть не вылетела из нее, едва удержалась, схватившись за бортик. Митька быстро соскочил с козел. — Ой, барыня, колесо отвалилось! Он с досадой почесал затылок. — Не пойму, чего это. Вроде утром я все поправлял. Или это вчерась утром поправлял? Ты пьян, что ли, Митька? Рассердилась Тася, слезая с коляски. Ну, выпил стаканчик, не стал отнекиваться кучер. В гостях только дурак откажется. Но колесо не из заводки ведь полетело. Вы на меня понапрасну, барони, злитесь. Старые уже. Меня мальчонкой служить в господский дом взяли. Так коляска эта уже тогда век свой доживала. Чего вы хотите? Вечная она, что ли? Ладно, не бубни. Долго чинить будешь. Мигом, барыня, мигом. Только мне помощь нужна. Коляску держать. Придется в деревню бежать. Со мною пойдете или здесь останетесь? Нет уж. Пешком быстрее дойду. И Тася споро пошла по дороге. Тася торопилась до темноты дойти. А когда она вошла в парк, Деревья сразу надвинулись, пугая еле слышным шелестом ветвей. Тася не верила ни в леших, ни в иную нечисть, но все равно жуть невольно охватила ее, и ей пришлось прибавить шаг. Запел поздний соловей, и мелодичные звуки успокоили. Она вспомнила народное поверье. «Если соловей поет на Петровку...» Остаток года будет счастливым, потому что к этому времени они обычно петь прекращали. Затем Тася услышала в глубине парка говор и смех. «Наверное, дворовые веселятся», — подумала она. Хотела пройти мимо, но ноги сами понесли ее на звук. «Любопытство!» — взяло верх. «Кто это, интересно, из челяди там милуется? Хорошо знать о своих людях не по сплетням, а, как говорится, из первых рук. Ей даже в голову не пришло, что подглядывать некрасиво. У качелей возле беседки Тася увидела пару и спряталась в кустах совсем близко от них. Мужчина раскачивал качели, на которых сидела девушка. Девушка смеялась. «Еще, еще!» «Мария, ты меня уморила! Хватит!» произнес мужчина. Тася чуть не вскрикнула, узнав голос мужа. «Нет, не хватит, я хочу кататься, я хочу взлететь! Высоко-высоко!» — не сдавалась девушка. И сердце Тася затрепетало, потому что она узнала женский голос. Вернее, ей показалось, что она его слышала раньше. Теперь сомнений нет». Тогда в доме матрёна разговаривала с этой девушкой. Но кто она? Тася уверена была, что слышала его и помимо того дня. Слышала совсем недавно...